9. Лунный шаттл Русский астроном был высок, строен и светловолос, с лицом без единой морщинки. Ему никак нельзя было дать 55 лет, тем более, что последние 10 лет он провел на строительстве гигантской радиообсерватории на обратной стороне Луны. где 3000 трехтысячекилометровая толща скальных пород защищала от электронного беспутства Земли. — Ну, знаете ли, Хейвуд, — сказал он, крепко пожимая руку американцу, — Вселенная поистине тесна? Что у вас нового? Как поживают ваши симпатичные ребята? — У нас все хорошо. — Дружелюбно, но несколько растерянно ответил Флойд. «Мы часто вспоминаем, как славно погостили у вас прошлым летом». Ему было стыдно, что он не мог сказать об этом более искренно. Им действительно доставил очень много радости недельный отдых в Одессе, куда их пригласил Дмитрий во время одного из своих вылетов на Землю. «А сейчас вы, полагаю, на Луну?» — спросил Дмитрий. м да-да-да, стартуем через полчаса», — ответил Флойд. «Вы знакомы с мистером Миллером?» Офицер службы безопасности как раз вернулся и остановился в почтительном отдалении, держа в руках пластиковую чашку с кофе. «Конечно, но прошу вас, мистер Миллер, поставьте эту чашку». У доктора Флойда осталась последняя возможность выпить виски в цивилизованных условиях, и упустить ее просто грешно. Нет, нет, я настаиваю. Они последовали за Дмитрием из главного зала для отдыха в смотровой отсек и через минуту уже сидели за столом в тускло освещенном уголке, созерцая движущуюся панораму звездного неба. Космическая станция совершала один оборот в минуту, и центробежная сила, порождаемая этим медленным вращением, создавала искусственное тяготение, равное лунному. Это был, как установили исследования, наилучший компромисс между земным тяготением и полной невесомостью. К тому же пассажиры, летящие на Луну, получали здесь возможность, так сказать, гравитационной акклиматизации. За почти невидимыми стеклами иллюминаторов немой чередой проплывали Земля и звезды. Та сторона колеса, где они сидели, была обращена в сторону противоположную Солнцу, иначе слепящий свет не позволил бы и глянуть в иллюминаторы. Даже сейчас в сияние Земли, заслонившие полнеба, тускнели почти все звезды, кроме самых ярких. Но Земля уже начала гаснуть. Станция неслась по орбите к ночной стороне планеты. Через несколько минут она будет видна только как огромный черный диск, испещенный огнями городов, и тогда небом завладеют звезды. «Скажите-ка, Хейвуд», — заговорил Дмитрий, быстро разделавшись с первой порцией виски и вертя в руках бокал со второй. «Что это за эпидемия вспыхнула в американском секторе? Я хотел было заглянуть туда во время этой поездки. Но мне ответили, не можем разрешить профессор. У нас объявлен строгий карантин впредь до особого распоряжения. Нажимал на все кнопки?» Но ничего не вышло. Вы-то мне скажете, что там у вас происходит?» Флойд мысленно простонал. «Опять начинается. Господи, скорее бы уж залезть в этот шаттл и умотать на луну». «Этот э, карантин — обычная мера предосторожности», — с опаской заговорил он. Мы, собственно, не очень уверены, нужен ли он в действительности, но рисковать не считаем возможным. Да что это за болезнь? Какие у нее симптомы? Откуда она? Неужели внеземная? Может быть, вам нужна помощь нашей медицинской службы? Прошу прощения, Дмитрий. Нас просили пока ничего не разглашать. Спасибо за предложение, но мы сами справимся. Хм, хмыкнул Моисевич, которого слова Флойда явно ни в чем не убедили. Чудно что-то. Зачем именно вас, астронома, посылают на Луну ликвидировать эпидемию? Я столько лет не занимаюсь астрономией, что стал уже бывшим астрономом. Теперь я научный эксперт? а это означает, что одинаково мало знаю обо всем на свете. Но вы уж наверняка знаете, что такое Элэма-один. Миллер чуть не подавился своим виски. Однако Флойд был сделан из материала покрепче. Он взглянул старому другу прямо в глаза и невозмутимо переспросил. «Элэма-один?» «Какое странное сокращение! Где вы его слышали?» «Ладно, не пытайтесь меня дурачить», — отрезал русский астроном. «Но если наткнетесь на орешек, который окажется вам не по зубам, надеюсь, вы не дотянете до того, что придется кричать «караул», когда будет уже слишком поздно». Миллер многозначительно взглянул на часы. «Через пять минут надо быть на корабле, доктор Флойд», — сказал он. «Нам, пожалуй, пора». Флойд хорошо знал, что у них в запасе добрых двадцать минут, но поспешно вскочил, даже чересчур поспешно. Он забыл, что тяготение здесь в шесть раз меньше земного. Судорожно ухватившись за стол в последние мгновения, он едва предотвратил незапланированный взлет. — Очень рад был повидаться с вами, Дмитрий, — сказал он, несколько покривив душой. — Желаю благополучно добраться до земли. Я позвоню вам, как только вернусь. Когда они вышли из зала отдыха и прошли контроль американского сектора, Флойд с облегчением вздохнул. — Фух, едва вывернулся. — Спасибо, что выручили, Миллер. — Знаете что, доктор? задумчиво проговорил офицер. «Хотел бы я надеяться, что русский не прав». «В чем?» «В том, что мы наткнемся на орешек, не по зубам». «Именно это я и намерен выяснить в ближайшие дни», решительно ответил Флойд. «Через 45 минут лунный транспорт Ариэс-1В...» отвалил от станции. В этом не было ничего похожего на грохот и ярость земных стартов. Флойд едва услышал отдаленный свистящий звук, когда реактивные двигатели малой тяги метнули электризованные струи плазмы в безвоздушное пространство. Тяга продолжалась минут пятнадцать. Ускорение было настолько слабым, что при желании он мог... легко встать с кресла и пройтись по салону. Но вот ощущение тяги исчезло. Корабль освободился от власти земного тяготения, которое владело им, пока он был пришвартован к станции. Он порвал узы тяжести и стал свободной, независимой планетой, совершающей путь вокруг Солнца по своей собственной орбите. Салон, находившийся в единоличном распоряжении Флойда, был рассчитан на 30 человек. Непривычны были и вызывали острое чувство одиночества десятки пустых кресел вокруг и ни с кем не разделенные внимание стюарда и стюардессы, да и еще двух пилотов и двух борт инженеров Флойд задумался. Вряд ли когда-либо в истории на поездку одного человека тратилось так много денег, и едва ли это когда-нибудь повторится. Ему припомнились циничные слова одного из наиболее беспутных наместников Бога на земле. «Мы получили папский престол, а теперь насладимся всем, что он дает». «Ну что ж, он Флойд». тоже будет наслаждаться этим полетом и блаженным состоянием невесомости. Вместе с ощущением тяжести его покинули, во всяком случае, на время. Почти все заботы. Кто-то сказал, что в космосе человека может владеть страх, но уж никак не озабоченность. Пожалуй, это верно. Что касается стюардов, то они, видно, решили кормить его непрерывно на протяжении всех 24 часов перелета, и ему приходилось поминутно отклонять предложение что-нибудь съесть. Вообще говоря, вопреки мрачным предсказаниям первых астронавтов, есть в условиях невесомости было не так уж затруднительно. Флойд сидел за обыкновенным столом, тарелки на столе были закреплены, как на морских судах во время качки. В каждое блюдо было добавлено что-нибудь клейкое, чтобы еда не сорвалась с тарелки и не пошла плавать по салону. Так котлету удерживал густой соус, а салат подавали с клейкой подливкой. При некотором навыке и осторожности можно было справиться почти с любыми блюдами. Настрого запрещали здесь только горячие супы, и чересчур рассыпчатые торты и печенье. С напитками, конечно, дело обстояло иначе. Жидкости подавались только в пластиковых тубах, и их приходилось выдавливать прямо в рот. В конструкцию туалетной комнаты был вложен труд целого поколения энтузиастов, чей героизм остался невоспетым. Она уже достигла такого уровня совершенства, что считалось более или менее безотказной. Флойду пришлось проверить ее действия вскоре после начала свободного падения. Он оказался в маленькой кабине, снабженной всеми аксессуарами самолетного туалета. Только почему-то в ней горела яркая красная лампочка, свет которой резал глаза. Табличка, напечатанная крупными буквами, гласила «Очень важно! Ради вашего удобства просим внимательно прочитать ниже следующие правила. Флойд присел, даже в условиях невесомости привычка использовать любую возможность, чтобы присесть, не покидала людей, и прочел инструкцию несколько раз. Убедившись, что со времени его последнего полета никаких изменений в правилах не внесено, Он нажал кнопку «Старт». Где-то близко зажужжал электромотор, и Флойд почувствовал, что он вместе с кабинкой начал двигаться. Закрыв глаза, как рекомендовала инструкция, он стал ждать. Через минуту мелодично звякнул колокольчик, и он открыл глаза. Свет из резко-красного стал успокаивающим, бледно-розовым. Но самое главное, Флойд ощутил воздействие тяжести. Только легкое подрагивание всей кабинки подсказывало, что она вращается. Флойд подбросил в воздух кусок мыла и проследил за его медленным падением. Как он прикинул, Центробежная сила равнялась примерно четверти земной силы тяжести. Но ее было вполне достаточно. Все двигалось в нужном направлении и попадало туда, куда положено. Он нажал кнопку «Остановка для выхода из кабины» и опять закрыл глаза. Вращение прекратилось, постепенно опять возникла невесомость, Дважды звякнул колокольчик, и вновь вспыхнул резкий красный свет. Дверца кабинки остановилась в нужном положении, и Флойд вышел в салон, поспешив с первого же шага прицепиться подошвами туфель к ковру. Он уже давно изведал всю остроту ощущений невесомости и был весьма доволен, что туфли «Велкра» позволяют ходить почти нормально. Скучать в полете не пришлось. Устав читать официальные доклады, памятные записки и протоколы, Флойд включил свой газетный планшет в информационную сеть корабля и просмотрел одну за другой крупнейшие электронные газеты мира. Их кодовые сигналы он помнил наизусть, и ему не требовалось даже заглядывать на обратную стенку планшета, где был напечатан их перечень. Включив краткосрочное запоминающее устройство планшета, он задерживал изображение очередной страницы на экране, быстро пробегал заголовки и отмечал статьи, которые его интересуют. Каждая статья имела свой двузначный кодовый номер. Стоило только набрать его на клавиатуре планшета, как крохотный прямоугольничек статьи мгновенно увеличивался до размеров экрана величиной в лист пищи бумаги, обеспечивая полное удобство чтения. Прочитав одну статью, Флойд опять включал всю страницу и выбирал другую. Он не раз задавал себе вопрос, «Неужели газетный планшет с фантастически сложной техникой, скрывающейся за простотой его использования», Ещё не последнее слово в непрестанном стремлении человека к совершенству средств связи. Чего ещё можно желать? Взять хотя бы его, Флойда. Далеко в космосе, уносясь от Земли со скоростью в многие тысячи километров в час, он может нажать одну-две кнопки и через несколько миллисекунд прочитать заголовки какой угодно газеты. Кстати, в эту эру электроники и самое слово «газета», конечно, стало анахронизмом. Текст ежечасно автоматически обновлялся. Даже если читать одни лишь газеты на английском языке, можно всю жизнь только и делать, что поглощать этот вечно обновляющийся поток информации, поступающий со спутников связи. Трудно было представить себе систему более совершенную и удобную. И все же, наверное, рано или поздно газетный планшет изживет себя и будет вытеснен чем-нибудь столь же невообразимым, насколько сам планшет был бы невообразим для Кэкстона или Гутенберга. Примечание. Кэкстон – первый английский книгопечатник. 1424-1491 годы. И еще одна мысль часто приходила на ум Флойду, когда перед ним на экране развертывались эти крохотные электронные строчки. Чем совершеннее техника передачи информации, тем более заурядным, пошлым, серым становится ее содержание. Несчастные случаи, преступления, катастрофы и стихийные бедствия, угроза вооруженных конфликтов, мрачные прогнозы редакционных статей — вот что несли в себе миллионы слов, которые ежеминутно извергались в эфир. Впрочем, Флойд подумывал, что это, быть может, еще полбеды, Он уже давно пришел к убеждению, что газеты в идеальной утопии были бы нестерпимо скучны. Время от времени в салон заглядывали капитан и другие члены экипажа, чтобы переброситься с ним несколькими словами. Они относились к своему высокопоставленному пассажиру с благоговейным уважением и, несомненно, сгорали от любопытства относительно цели его поездки. Впрочем, они были слишком хорошо воспитаны, а потому ни о чем не спрашивали и ничем не выдавали своей заинтересованности. Одна только очаровательная малюткостью стюардесса вела себя в его присутствии совершенно непринужденно. Флойд скоро узнал, что эта девушка родом с Бали. Она принесла с собой в заатмосферный выси изящества. и таинственность облика, присущей жителям этого еще почти не испорченного европейской цивилизацией острова. Едва ли не самым странным и чарующим воспоминанием об этом полете остались несколько движений из древнего балийского танца, которые проделала невесомая стюардесса на фоне зелено-голубого полумесяца Земли, глядевшего в иллюминаторы корабля. Определенная часть полетного времени была отведена для сна. На эти часы верхнее освещение выключали. Флойд прикрыл руки и ноги эластичной простыней и закрепил ремни кресла, чтобы случайно не всплыть во сне. Со стороны все это выглядело не особенно комфортабельно, но в условиях невесомости Флойду в жестком кресле было удобнее чем в самой мягкой постели на земле. Пристегнувшись и устроившись поуютнее, Флойд быстро задремал. Проснулся он только один раз, в полузабытие огляделся и совсем оторопел от необычной обстановки. Ему вдруг почудилось, что он лежит внутри китайского фонарика. Это впечатление, видимо, создавали слабо светившиеся матовые двери кабинок в стенах салона. Но напомнился и решительно приказал себе «А ну-ка спать, приятель! Это обыкновенный лунный шаттл!» И приказ сработал. Когда Флойд окончательно проснулся, луна заняла уже полнеба и началось тормозное маневрирование. Иллюминаторы в изогнутой стене салона теперь глядели в черноту космоса, и Флойд перешел в рубку управления. Там, на экранах хвостовых телевизоров, он мог наблюдать, как протекает спуск. Приближающиеся лунные горы совсем не походили на земные. У них не было ослепительных снеговых шапок, плотно облегающих зеленых нарядов. подвижных облачных венцов. Однако яростные контрасты света и тени придавали им особенную, неповторимую красоту. Законы земной эстетики здесь были неприменимы. Этот мир творили, формировали иные неземные силы. Они действовали здесь с незапамятных времен, неведомые буйно-зеленеющей полной молодой жизни З. Там за эти миллионы лет наступали и отступали льды, надвигались и откатывались моря, и горные хребты стирались, истаивая, словно туман под лучами солнца. Здесь же была древность, неисчислимая и непостижимая древность, но не смерть, ибо на Луне никогда не было жизни, если не считать самых последних лет. Опускающийся корабль повис почти точно над границей, отделяющей ночь ото дня. Прямо под ним простирался хаос угловатых, изубренных теней и отдельных пиков, ослепительно сверкавших под первыми лучами медленного лунного расцвета. При всей надежности вспомогательных электронных приборов посадка здесь была бы смертельно опасна, и пилот медленно уводил корабль прочь от этого места, на ночную сторону Луны. Присмотревшись, Флойд убедился, что ночная сторона вовсе не была погружена в полную темноту. Ее озарял какой-то призрачный свет. Ясно виднелись пики, ущелья и равнины лунной поверхности.та земля, служащая гигантской луной для своего спутника, освещала его поверхность своим сиянием. На пульте перед пилотом вспыхивали огоньки, на экранах компьютеров цифры отсчитывали расстояние до приближавшейся Луны. Весомость возвратилась к ним более чем за полторы тысячи километров до Луны, когда реактивные двигатели начали торможение. Луна постепенно, казалось, бесконечно медленно росла, пока не заполнила собой все небо. Солнце уходило за горизонт и исчезло за ним, и, наконец, всё поле зрения занял один гигантский кратер. Шаттл опускался к центральным пикам кратера, и вдруг Флойд увидел, что близ одного из пиков Ритмично вспыхивает и гаснет яркий свет, совсем как посадочный маяк на каком-нибудь земном аэродроме. Он смотрел на этот мигающий огонек, и у него перехватило горло. Огонек означал, что люди создали на Луне еще один бастион. Теперь кратер так разросся, что его гребень начал уходить за горизонт. Отчётливо стали видны маленькие кратеры, которыми было усеяно дно большого, и уже можно было точнее представить себе их размеры. Иные, оказавшиеся крошечными из космоса, на самом деле были диаметром в несколько километров и могли вместить целые города. Повинуясь автоматам, шаттл опускался с усыпанного звёздами неба, на безжизненную равнину, тускло освещенную сиянием огромного диска Земли. И сквозь свист раскаленных газов, вырывавшихся из сопел ракеты, сквозь бип-бип космических радиозондов в рубке, зазвучал человеческий голос откуда-то извне. «Пункт управления клавей спецрейсу 14. Спуск проходит нормально». Прошу проверить ручное управление замками посадочного устройства, давление в гидравлической системе, включение амортизационной подушки. Пилот пощёлкал десятком тумблеров. Зелёные лампочки ответно мигнули ему, и он отозвался. Ручное управление проверено. Посадочные ноги, гидравлика, амортизационная подушка в порядке. Вас понял. ответила Луна. И спуск продолжался в молчании. Вернее, разговор шел непрерывно, но только между машинами. Они обменивались двоичными импульсами со скоростью, в тысячу раз превышающей ту, на какую способны их тугодумы создатели. Корабль уже опустился ниже некоторых горных пиков. До поверхности оставалось не более полутора тысяч метров, и маяк стал теперь ослепительно яркой звездой, ритмично вспыхивающей над группой невысоких строений, близ которых стояли странного вида машины. На последнем этапе спуска сопла тормозных двигателей, казалось, наигрывали какую-то странную мелодию. Они как бы пульсировали, то включаясь, то выключаясь, и вносили обратной тягой окончательные поправки в посадочную скорость. Но вот двигатели, дав последний рывок, смолкали совсем, вихревое облако пыли заслало иллюминаторы и экраны, и корабль слегка качнуло, словно лачонку, в борт которой ударила легкая волна. Прошло несколько минут, пока Флойд окончательно не освоился с тишиной воцарившейся вокруг и с ощущением тяжести, пусть слабый, но контролирующей каждое его движение. Чуть больше, чем за сутки, он проделал, не подвергнувшись никаким опасностям, фантастическое путешествие, о котором люди мечтали на протяжении двух тысяч лет. Теперь... Это был обычный заурядный полет на Луну.